опасный жилец старого дома. И все-таки у нее была удивительная мама. Вступив на путь познания, она не отклонялась от курса, пока не проходила его до конца. Несмотря на умопомрачительную занятость в университете, аспирантов, подготовку к серьезнейшей конференции в Израиле, а также посещение салона красоты и модных бутиков, Она умудрялась заниматься поисками путей, которыми Алмаз мог попасть в Питер. Мама позвонила в одиннадцать вечера, когда, утомленные любовью, Софья и Протасов уже спали. «Я нашла еще одного неслучайного в жизни Рейснер человека», — объявила она. «Его звали Сергей Колбасьев». «Колбасьев?» «Какой Колбасьев?» — с трудом, приходя в себя, переспросила Софья. «Сергей Адамович». Она окончательно проснулась и вытаращила глаза. — Погоди, мам. — Господи, так он в нашем доме жил. У нас табличка на фасаде. Только литера другая. А. Маховая вообще полна сюрпризов. Знала бы ты, кто там жил. Вернее, кто там только не жил. Знаменитые доходные дома. — Мам, не отвлекайся. Причем тут Колбасьев? Начать следует с того, что его мать И мать Ларисы были подругами детства. Именно с легкой руки семьи Рейснер Сергею Колбасьеву в 1923 году была предложена должность переводчика при русском посольстве в Кабуле. Да ты что? А вот поди ж ты, Но ну, представь, Колбасьев проработал там всего два или три месяца и уехал по очень странной причине. Не сошелся характером с начальником. «А начальником был Фёдор Раскольников? Ага!» «Я так понимаю, что настоящей причиной стала ревность». «Да уж не сомневайся!» — хохотнула мама. «Лариса ни за что не пропустила бы такой экземпляр. В молодости Сергей был красавчиком, а кроме того настоящим моряком, писателем и одним из первых джазменов. Как ей было пройти да не цапнуть!» Хоть бы и со скуки. К тому же он был большим умницей. Кроме рассказов и стихов, написал еще книгу про радио. Знал языки, раз был переводчиком. В общем, разносторонне развитый был человек и шикарный мужик. Ещё бы. Один джаз чего стоил по тем временам. Джаз и по нынешним временам стоит дорого. «Слышала бы ты, как играл на саксе один афроамериканец, а по-нашему негр, в Южной Каролине позапрошлым летом. Мам, сосредоточься. Итак, что там у нас с Колбасьевым?» У них с Ларисой был не просто перепихон, а по-настоящему доверительные отношения, начавшиеся еще до Афганистана. После возвращения из Кабула он сразу уехал в Хельсинки и пробыл там до 28-го года. Но вернулся, вернулся на свою голову. Его трижды арестовывали, пока наконец не засадили окончательно в 37-м как подонка, оказавшегося агентом фашистов. Так? И что? Да все тоже. Расстреляли. И тут начинается самое интересное. Он что, воскрес? В каком-то смысле да. По одним документам Колбасьев расстрелян в октябре 37-го, а по другим в январе следующего года убыл из тюрьмы в неизвестном направлении. Далее еще чуднее. Есть свидетельство, что Колбасьев замерз на лесоповале в Толнахе, но его дочь получила справку, что он умер от лимфосаркомы. И знаешь, когда? В 42-м году. Как тебе такое? В то время часто фальсифицировали документы, ты сама говорила. Но ну, не до такой же степени. Это уже кардобалет какой-то, честное слово. Ну, допустим, к чему ты ведешь? К тому же, к чему и раньше. Ему не давали умереть, потому что он кому-то был очень нужен. Вернее, не он, а сведения, которые у него имелись. Ты хочешь сказать, что алмаз или был у него... Или он знал, где тот находится? «О, в космоншери!» Софи хихикнула. Мама говорит прямо, как Рудольф, который живет на чердаке. «Не знала, что ты у меня такая авантюристка». «Как это не знала? Ты хочешь сказать, что твоей бедной маме не хватает перцу? Да, боже упаси! Я в научном смысле! Это же совершенно авантюрное предположение, что Рейснер отдала алмаз на хранение Колбасьеву. «Домыслы без фактов». «Да неужели? Тогда объясни мне, пожалуйста, что искали убийцы в квартире твоего морячка». «Ну, во-первых, не моего и не морячка, а во-вторых, при чем тут квартира Ивана Сергеевича? Колбасьев жил в другом подъезде». «Может, и в другом, но камень искали именно в этой квартире?» «Быть того не может, ты все придумываешь». «В последний раз, когда ты думала так же?» «Да я помню, но тут другое, это совпадение, случайность. Случайности не случайны, а в совпадение я не верю». «И что мне теперь делать?» «Тебе лучше всего забыть об этой истории. Она затягивает, понимаю, сама грешна. Но для начала вспомни, что по профессии ты бухгалтер». «Да я и сама жалею, что не пошла на юридический». Все, что не делается, к лучшему, философски изрекла мама и стала щебетать на тему предстоящей поездки, которой просто необходимо приобрести новый чемодан и желательно от American Tourister. Ведь по приезде ее будет встречать сам председатель оргкомитета, наверняка захочет помочь, поэтому опозориться совершенно недопустимо. Слушая маму. Софья вдруг вспомнила, что Протасов так и не удосужился выяснить, кто жил в его квартире раньше. И не просто, а лет сто назад. А эта информация может быть полезной. Он сам убеждал ее, что коробка была спрятана очень давно. Надо только узнать, где именно находится место, в котором хранятся подобные сведения. Утром, пока Иван еще спал, Софья заперлась в ванной и позвонила секретарше. Умная Света сразу ответила, что все выяснит, и в самом деле выяснила ровно через семь минут. Всё-таки нынешнее поколение живет и думает гораздо быстрее. Не то, что они. Софья впервые подумала о себе как о старухе и грустно хмыкнула. «Да, летит времечко. Скоро сороковник стукнет и нагрянет климакс». А у нее на данный момент ни мужа, ни ребенка. Есть над чем посокрушаться, покручиниться. Она вышла на час раньше обычного и направилась по найденному Светой адресу. Хорошо, что госслужбы начинают работать так рано. Вот она, подлинная забота о гражданах. В кабинете конторы было несколько столов, И за каждым сидели занятые чем-то очень важным женщины. У всех уже были посетители, кроме одной, в самый флегматичный на вид. Сама не зная почему, Софья сразу окрестила её тётенькой. «Ну, просто тётенька и все тут». Софья присела к столу и кашлянула. Тетенька оторвалась от бумаг и медленно перевела взгляд на посетительницу». Она представилась жительницей дома на Моховой и перешла к делу. Скажите, остались ли еще те, что живут в этом доме сто лет? Тетенька медленно сняла очки и посмотрела на посетительницу с опаской. За двадцать лет работы она, конечно, всякого насмотрелась, но чтобы молодая такая нормальная с виду женщина? Вы меня не так поняли, спохватилась Софья и не смогла удержаться от смешка. Вот шляпнула, так ляпнула. Не долгожители, а семьи. Ну, например, несколько поколений жили тут всегда. Давно. Очень давно. Тётенька незаметно выдохнула и опустила глаза. Все равно надо быть настороже. Мало ли для чего этой бабе информация могла понадобиться. Вообще-то дом всегда был жилым, так что данные сохранились. Не все, конечно. Во время блокады они не велись. Меня интересует совсем давнее, начало прошлого века. Уж и не знаю. Но если время есть, я посмотрю в архиве. Дом известный, можно сказать, памятник исторический. Время есть, — обрадовалась Софья и взглянула на часы. Есть, но немного. Если просидит тут больше часа, директор бичует ее на площади». Однако, несмотря на меланхолический внешний вид, тётенька оказалась проворной. «Вот, нашла!» – заявила она через 20 минут. «Таких жильцов всего две семьи. Правда, одни тут в данный момент не живут. Квартирант впускают, а сами где-то по заграницам. Путешествуют в свое удовольствие». Тетенька обиженно поджала губы. А вот «Муравьёвы» – те прописаны с 1921 года. и с тех пор никуда не подевались. В настоящее время в квартире проживает гражданка Кускова, прямая наследница Муравьевых. Ее тут все знают. кличет бабкой Ильиничной. Вечно на скамейке у парадного сидит. Какой подъезд? Второе парадное, а дом под литерой А. «Спасибо вам огромное!» – с чувством произнесла Софья и мысленно пожелала тётеньке долгих лет жизни – Найти бабку следовало немедленно. Возможно, этот путь ложный, но попытать счастье стоит. Вдруг повезет. С некоторых пор она стала верить, что везучая. «Вот и проверим», – прошептала Софья и прибавила шагу. Сидящую на скамейке согбенную старушку в теплом пальто она заметила сразу и сказала своей везучести спасибо. Еще бы еще бабка оказалась вменяемой и могла вспомнить хоть что-то. Бабка Ильинишна выглядела типичной питерской старушкой в драповом пальто, ботах, прощая молодость, зато в шляпке, чуть страченной молью, и с шелковым платком, кокетливо выглядывающим из-под воротника. Опершись на лыжную палку, старуха сидела на скамейке, задумчиво глядя вдаль мутными подслеповатыми глазками. Не зная, как завести разговор, Софья спросила, «Можно ли присесть рядом?» Бабка, нисколько не удивившись, ткнула возле себя, чуть подвинулась и поёрзала, устраиваясь поудобнее. «Вы не слышали, говорят, в этом доме знаменитый Колбасьев жил?» начала Софья. Вот тут уж бабка метнула в нее подозрительный взгляд. «У вас что? Глаз нет?» Или вы с другой стороны ходите? Ну так обойдите по маховой. Там табличка висит. Кто такой Колбасьев и чем знаменит? Все честь по чести написано. Простите, я просто неправильно сформулировала. Торопливо поправилась Софья. Я знаю, что Сергей Колбасьев жил в нашем доме, но... Кому Сергей, а кому Сергей Адамович? Перебила бабка и вздернула подбородок, хотя сразу было видно. Рада, что нашлось с кем поговорить. соседом нашим был. Пусть земля ему будет пухом. Сослан и замучен извергами, гореть им в воду. Бабка перекрестилась. Софья замерла. А какой сосед был! Маменьке моей по ее малолетству все конфетки приносил. Сам не доест, а ее гостит. Дитю глюкоза нужна, говорил. Умный был до самой невозможности. Спать, правда, мешал, тут уж не утаишь. Как начнет громыхать своей музыкой, так хоть святых выноси. Матушка рассказывала, что соседи креститься начинали с перепугу. Тогда ж и слова такого не слыхивали. Джаз. Думали, шабаш ведьминский начался. Софья слушала, затаив дыхание, и все ждала момента, когда можно будет спросить о том, что ее интересовало. Хотя бабка, собственно, не так много и знала. Что-то маменька рассказывала, что-то уже позднее слышала сама. Скорее всего, из прессы. Стоит ли ждать от нее эксклюзивной информации? «Ох и гадина была! Ох и гадина!» Вдруг услышала она яростный бабкин возглас и вздрогнула. «О чем это она? Вернее, о ком? Неужели о Рейснер? Простите, как ваше имя-отчество?» Вера Ильинична с утра была. «Вера Ильинична, я не поняла, вы о ком?» Бабка зыркнула на нее из-под шляпки мутным глазом и стукнула лыжной палкой об асфальт. «А Зинки, попрошайки, о ком же?» «Всю жизнь выпрашивала у соседей. Это ее мамаша так научила. Она и сама такой была, прошмандовка. Хоть гречи горсть, а выпросит. Вроде как бедствуют они. А с чего им бедствовать? Муж у Жеки работал. Саму... Тоже пристроил в ларек газетный. Зинка у них одна была. Копеечка водилась, это точно. Так нет. Сами всю жизнь с протянутой рукой. И дочка туда же. Матушка моя эту Зинку с рождения знала, и та ей рассказывала, как они по чужим квартирам рыскали, когда уводили кого. «Подождите, Вера Еленишна, я запуталась совсем». Софья схватилась за бабкину палку. «Кого уводили?» «Куда уводили? Причем тут Зинка?» Бабка вырвала свою палку. «Вы что, не слушали меня? Я ж вам рассказываю». Когда Колбасьева арестовали, Зинка с родителями сразу на его квартиру наметились. «Они хотели в ней поселиться?» «Не знаю, может, и хотели. Только у них и своя неплохая была». «Вы с какой литеры?» «Вот там они и жили. В каком подъезде не скажу, а вот этаж помню. Четвертый». Меня матушка раз или два к ним посылала старье какое-то принести. Вот ведь люди. Ничем не брезговали. А сами потом все стирали, штопали и на рынок несли. Гнилая порода. Софья вдруг почувствовала, что в голове словно звоночек тренькнул. На четвертом? А скажите, Вера Ильинична, что вы имели в виду, когда сказали, что эти, как их там, рассольцевы, прости господи, что эти рассольцевы наметились на квартиру Колбасьева. Поживиться они хотели, неужели не ясно? Иной раз после обыска уводили всех скопом, Или домочадцы сами наутро бежали узнавать, где да что. Вот и получалось, что в доме никого. Только бардак после обыска. А в бардаке сразу и не поймешь, что пропало. Так Зинкины родители под шумок в тот дом заходили и хватали, что плохо лежит. Зинка сама рассказывала. Ее брали на стреме постоять. Колбасьев ведь не один жил? Шутите? Такой мужчина и один? С Ниной жил. Она, правда, не жена. С женой был в разводе. Так Нину эту тоже забрали и сослали. Маменька говорила в Ярославль. Но это позже было. Старуха задумалась, шевеля морщинистыми губами. Софья не терпелась. Так Рассульцевым Удалось и в его квартире порыться? еще как удалось! Вот поганцы право слова. Зинка моей маменьке хвасталась, что у него интересные вещички были, да ещё кое-какие наряды Нины стащить удалось. Звоночек в Софьиной голове все звенел. То ли предупреждал, то ли напоминал о чем то Да, некрасиво себя повели. но чужом горе обогатиться решили. Покачала она головой. Вера Ильинишна кивнула. «Уроды моральные. Как мой муж-покойник говаривал, в те времена таких много развелось. Не только Рассольцева, к нему после ареста и другие захаживали. Чекисты, возможно? Нет, не чекисты. И не госбезопасность. Те открыто приходили, а эти тайно. Ночью. И кто же это был? Да мне откуда знать, уважаемая? Меня тогда и в проекте не было». Маменька рассказывала, что приходил один человек. Тихо пришел, тихо ушел, а в квартире долго пробыл. Она у двери слушала. И что он там делал? Маменька говорила, вроде искал что-то. Она догадалась или видела, как из квартиры вещи выносили. В полутьме не очень поразглядываешь. Но матушка уверена была, что приходил необычный вор. Страшный был. В каком смысле страшный? Вот уж не знаю, в каком. Только мать моя потом несколько ночей уснуть не могла. Испугал он ее, значит. А кто не испугался бы? Тогда все пуганные были. Маменька всю жизнь на антресолях мешок вещевой держала. Пара белья, мыло, щетка, стельки запасные, носки и сухой паек. Вера Ильинична вздохнула и вытерла слезящиеся глаза. «Я того времени не застала, однако страх и мне передался. По наследству должно быть. Вот разговариваю с вами. Женщина вроде приличная, а я все думаю. Чего это она меня расспрашивает?» Софья встала. «Простите, если напугала вас. Мне просто знать хочется, как все было. Из интереса или статью в газету пишете?» «Пишу. Только не статью, а книгу». Нашлась Софья и заторопилась – Простите, Вера Ильинична, мне пора. Спасибо вам за рассказ. Было приятно познакомиться. Ну, раз так, то до свидания. Софья быстро пошла прочь, чувствуя, что старуха пристально смотрит вслед».